Глава восьмая. Никогда в жизни я ещё не испытывал столько ужаса, как за последние сутки. Когда Кивали переступила кромку леса, я ещё надеялся, что она вернётся, пока силовой барьер не заблокируется окончательно. Спрятал несколько своих воинов рядом с выходом, чтобы они сообщили, когда девушка появится, и в случае необходимости оказали медицинскую помощь. Но девочка решила идти вглубь леса. Голая самка в сопровождении шёлкового паука-подростка. Сколько шансов у неё выжить в этом месте? Ни боевой формы, ни брони, ничего. Меч, один меч, который малышка наверняка не умела пользоваться, и я не мог её защитить. Я, член правящего дома Нагаатов, глава призраков Самый могущественный дознаватель вселенной Не могу защитить свою пару Змей рвался наружу Найти, забрать, спрятать Попытаться взять инстинкты и эмоции под контроль Хэм, я знаю, что ты хочешь Но войти можно только с обратной стороны леса А внутри уже своим... Вот. Хорошо. Спорить не стал. Знал, что он не будет обманывать, тем более, когда речь идёт о паре. Сколько времени займёт подготовка? 2 часа. Мои люди переформируют штат наблюдения. Дроны за это время найдут твою кивалью, а я попробую выйти на связь с Бадрамом. Арагнит, твай. Не мог же я пустить наследника драконов без присмотра. Он найдёт самку и поможет ей продержаться до нашего прихода. Хорошо. Вызови меня, как только всё будет готово. Больше всего я ненавидил ждать, тем более сейчас, когда моя кивалли была в опасности. Решил заняться делом и выяснить Как девочка попала на торги. В том, что ценный лот привёз Фирт, сомнений не было. Правда, этот гад успел сбежать с планеты. Почувствовал, что запахло жареным. Найти его дело времени. День или два, максимум 3, если что-то пойдёт не так. Вернулся в аукционный дом и устроил допрос смотрителю. Старик мямлил, себезил, предлагал откупиться. Иджиот ещё не осознавал, что случилось и какие последствия могло за собой повлечь. Чтобы не усугублять положение, смотритель провёл меня в помещение, где содержалась моя кивали. Старик уверял, что самка всё время спала и должна была проснуться уже в новом доме или в питомнике у халифы, не зря же она сюда явилась. От этой мысли захотелось убить не только Зейна, Но и весь местный персонал. С медицинской капсулы, в которой привезли самочку, были удалены все опознавательные знаки, в том числе и серийные номера. К моей радости, капсула была изготовлена по новым технологиям. Такое оборудование могли себе позволить лишь единицы. Поэтому узнать, откуда украли женщину, не составит труда. Заряд в аппарате был исчерпан, отчиститься он не успел. Тонкое медицинское полотно ещё хранило запах моей девочки. Наверное, её семья сейчас сходит с ума. Нужно будет срочно найти её близких и достать её из леса. К тому времени, как Хан объявил о готовности двинуться в путь, успел опечатать аукционный дом, вызвать дежурный отряд дознавателей и отправить второй на поиски в Вавилона. Дроны Нашли её, доложил друг, когда я поднялся на борт. Девочки устала, небольшие повреждения на ногах, но ничего серьёзного. Шумно выдохнул. Жива, устала. Ей нужно немного продержаться, и я заберу маленькую домой. Регенерация должна быстро её восстановить. продолжал вещать змей. А вот, с бодрянымся языки пока нет. Но они идут навстречу друг другу. У малышки нет врождённой регенерации. Как? Округлил глаза друг. Я пожал плечами. Исходя из медицинских документов, у неё нет зверя, боевой формы, регенерации. Ничего. продолжительность жизни. Тон Хана стал серьёзней. Прибор не смог точно определить, но больше 500 лет, это точно. По военному отчитался, а потом добавил: "Если продержится до нашего появления", и голос впервые дрогнул. Хан молча повёл меня на капитанский мостик и приказал запустить трансляцию с дронов. Перед глазами развернулась трехмерная голограмма. Малышка со своим пауком как раз добралась до реки. «Далеко она от точки входа?» «Часов шестнадцать быстрым ходом. Но учитывая особенности местности, рассчитывай на двадцать. И это если она не решит изменить направление». Змей в ответ недовольно зашипел. «А я пообещал ему и себе». максимально ускорить встречу с Кивалем. Мы наблюдали за нашей девочкой, как она растягивает какое-то полотно в реке, как арахнит пытается залечить повреждённые ступни, как она трёт сухие балки об ревно. Что она делает? спросил Хан, с интересом наблюдая за странными манипуляциями. Внутри прокатилась ревность. Арахнит сплёл для неё что-то похожее на одежду. Но комбинезон ничего особо не скрывал. Наоборот, подчеркивал красивые изгибы хрупкого женского тела. От того, что на нее пялятся посторонние самцы, плавно начал перетекать в боевую форму. «Хас!» — окликнул хан. И я попытался взять себя в руки. Тем временем моя девочка все еще терла ветки. Иногда подсовывала сухие листики и грозно шипела «Хас!» Моя настойчивая змейка. Может, ей просто скучно? Предположил синий парень, отвечающий на корабле за навигацию. Самочки иногда развлекают тебя странными вещами. Это Эл. Пояснил друг. У него степень по психологии. Только фыркнул в ответ. Интересно, где он ее купил, эту степень? Сначала девочка убегала от похитителей, потом несколько часов шла пешком. А теперь трёт палочки от скуки. Ещё минут 15 мы втроём пялились на голограмму, строя догадки о том, что она делает, пока малышка не оживилась и не начала бережно складывать сухие листья, а потом тонкие прутики в кучку. А потом мы увидели огонь, огонь. Она развела огонь. И спалок. Молча смотрели, как медленно разгоралось пламя, а потом, как она жарила на ветках рыбу, меня переполняла гордость за пару и жуткое чувство вины за то, что ей пришлось это всё делать. Ведь она сейчас должна была греться в моих объятиях, есть местные деликатесы и раз за разом умирать от моей любви. А она там жарит рыбу и греется у паучьего брюха. А потом снова ожил Хэн-Тарас, и его голос мне не понравился. «Ас, даже не думай об этом», — зашипел на друга. «Ас, ты подумай сначала. Ты когда-нибудь такое видел? Правильно, никогда. Потому что никто так не умеет». технологии. Мы уже без них не можем. Она может. Ас, только подумай. Нет, она моя. Не отдам. Да кто её забирает? -то? Твоя, только твоя. С ней будешь. Я тебя давно зову преподавать в академии. Ты за ней присмотришь, рядом будешь, обещаю не мешать вам. Она поедет домой. Слова Ханна вызывали ярость. Я с трудом контролировал себя. А-а-а, разбежалась она и поехала. Ас, успокойся и включи мозги. Она не нагиня. Она не знает, кто ты. Мы даже не знаем, есть ли у ее расы парность. Слова Нага охладили мой пыл. Я остановился, а он продолжал бить по больному. Вот если она не почувствует в тебе пару, что ты ей предложишь? Вариант о том, что женщина не признает во мне пару, даже не рассматривал. Признает, я это чувствовал, был уверен. Защиту, прошептал я, постепенно возвращаясь к нормальному размеру. защиту. Она сбежала с торгов, выкрала шёлкового арахнида, которого заказали специально для свадебного платья будущей императрицы Ниракара. И сейчас сидит, спокойно жарит рыбу в ариманском лесу. Да она сама тебе может защиту предложить. И потом, Хан хитро сощурил глаза, готовя последний аргумент. Не за твоей ли могучей спиной она застала, ряв омелью. Если всё, что до этого говорил Хан, не имело особого значения, то последний аргумент змея заставил меня содрогнуться. Со стороны ситуация выглядела, мягко говоря, двусмысленно. Двое В пустом помещении, да ещё моя боевая форма в тот момент, захотелось грязно выругаться. Звёзды, что она подумала? А потом представил, что бы подумал я, оказавшись на её месте, и чешуйки на хвосте приподнялись. А ректор, нащупав моё слабое место, продолжил на него давить. Ас, мне нужны твои знания. Факультет дознавателей просто позор академии. Один год, и ты всё это время будешь рядом с Кивалли. Малышка к тебе привыкнет, полюбит. Я клянусь вам, что не буду мешать. Хочешь даже апартаменты вам совместные выделю. Всё будет зависеть от неё. Спор продолжать было бессмысленно, а потом голограмма погасла. Бадран проследил, как девушка спряталась в палатке, а за ней и орахнит. Мужчина чувствовал, что подросток признал в Лере хозяйку гнезда, и вся его сущность теперь стремилась её оберегать ещё и имя по уку дала приняла шёлкового в семью бадран даже немного завидовал этому матрёхе почему-то хотелось самому укутать самку в тёплый кокон и охранять пока та не проснётся инстинкт от которого он поспешил отмахнуться чтобы хоть чем-то себя занять бадран подошёл к ранине Нак и дракон выглядели откровенно плохо, но были живы. Лэри удалось оттянуть этих двоих от грани. Сейчас за их жизнь можно было не опасаться. Ещё немного и начнёт работать регенерация. Арахнит помнил из учебников, что яд Сайкера действует около 3 суток. Но самочка давала им что-то, чтобы яд вышел быстрее. Если лекарство подействует, появление ректора оба будут в форме. Только сейчас Бадран вспомнил, что следует доложить о произошедшем Хантарасу. Рассказать придётся не только про Сайкера, но и про таинственную Леру, а её почему-то хотелось скрыть от посторонних глаз. Чёртовы инстинкты. Сурин наконец-то оторвался от шелаймах, нагиня, за это короткое время успела всех достать. Её глупое поведение поставило под угрозу не только спокойствие воинов, но и их жизни. Глупая самка вздумала выпустить феромоны. Кого она собиралась завлечь, Бадран так и не понял, но на запах примчался разъярённый монстр. "Как они?" спросил Сурин, глядя на брата. "Хорошо, спят. Жизнь им больше ничего не грозит." Лера запретила их кормить только отвар и кипячёная вода. Нак кивнул, попробовал воздух на вкус и спросил: "Где она? Спит? Не трогай. Она всю ночь выхаживала раненых. Что будем делать?" "Останемся здесь, всё равно уйти не сможем". Мак снова кивнул, с тоской посмотрел на приближающуюся ногиню. Она явно была не в духе. Подошки сжаты в кулак. Лента языка раз за разом пробовала утренний воздух. Она еще здесь? Вы о ком, достопочтенный Шалаймах? Сурин изо всех сил старался сохранять лицо. Только сужающийся зрачок говорил о его истинных эмоциях. То, что Наг был самцом, не позволяло ему высказать в лицо Нагине все, что он о ней думает. Шалаймар была не просто самкой из знатного рода, она могла родить, а значит имела особое положение в змеиной иерархии. Вопрос, как её отец допустил присутствие дочери на экзамене у Бадрана, были догадки на этот счёт, но он отказывался верить, что можно быть настолько жадным до власти и денег. Абэ «Возможно, я тебе прикасываю!» Зашипела она сильнее. Сурин уже с трудом контролировал зверя. Арахник подумал, что Лера и в нем пробудила древние инстинкты. И Леногиня приблизилась к тонкой грани терпения. «Это невозможно!» — повторил слова Нагат. Шалаймах презрительно посмотрела в мою сторону. «Возможно, я тебе прикасываю!» Мы находимся в лагере Валерии Она разрешила нам остаться Если вам достопочтенно Шалаймах что-то не нравится То вас здесь никто не держит Ноги не побледнело Ее глаза почернели от злости А мужчины задумались, чем ей так не угодила Лера Они даже не разговаривали Психологическое состояние Шалаймах мало интересовало Арахнида Он надеялся, что после встречи с Сайкером шалаймах станет тише, но просчитался. У ноги не будто второе дыхание открылось. "Ну и на, нада искупать". Повернула она голову к Сурину. Каменное лицо Нага ничего не выражало. Я старался тоже лишних эмоций не показывать. Мысленно Бадран поаплодировал товарищу На его месте сам Арахнит уже рвал чью-то нежную плоть на части От работы прислуги Сурина спас брат Фетих открыл глаза и попытался приподняться на локтях Попытка была неудачной Змей скривился и рухнул на землю «Буди Леру», — не думая, приказал Нагу И тот понесся в сторону ее палатки «Буди Леру» Брат был жив, как и дракон, и всё благодаря этой неизвестной самке с шёлковым арахнидом. Сурин медленно пытался осознать случившееся. Самым невероятным в этой истории была женщина и шёлковый арахнид. Больше всего наго мучил вопрос, как ей удалось приручить паука. Эти особи очень преданы матери гнезда и почти никогда не уходят в чужой дом, если только хозяйка их не выгоняют. Но таких случаев давно не было. Бадран стоял рядом с ранеными, проверял состояние. Сейчас их жизни ничему не угрожало. Сутки и снова будут в строю, максимум двое. Сурин посмотрел на спящего брата. Тот ещё ночью готовился собирать для него погребальный костёр, а сегодня он просто спит, накулыбнулся. Теперь на них висел долг жизни. Он надеялся, что Фетих не наделает глупостей, когда очнётся, и не обидит Леру. У брата было особое отношение к самкам. Он считал их избалованными, заносчивыми и молился Вселенной, чтобы его Кивали родилась как можно позже. Впрочем, сам Сурин молился о том же. Одно знакомство с Шалаймах могло навсегда отбить желание создавать семью. Несмотря на то, что сопровождать её огромная честь, Сурин внутренне скривился от этих мыслей, а потом увидел и саму причину вчерашних неприятностей. Она ещё здесь? Вы о ком, достопочтенная Шалаймах? Наг знал, о ком говорит Рия, но оттянул время, чтобы усмирить гнев. Змей рвался наказать ту которая ради собственной похоти подвергла жизнь отряда опасности. Глупая Нагиня решила привлечь Арахнида. Бадран принадлежал к очень сильному гнезду, был любимым сыном хозяйки дома и имел в своей сокровищнице столько золотых амеров, сколько не снилось даже драконам. Высший Арахниды вообще народ странный, у них царил матриархат. Но до встречи со своей парой самцы этой расы вполне могли содержать гаремы, состоящий из самых разных рас. Ещё одна особенность паучьего гарема состояла в том, что там не было рабынь. Быть любовницей паука большая честь для многих. Ну и заодно безбедное существование и защита, правда, до тех пор, пока паук не встретит пару. Тогда гарем распускался. а сам Арахнит словно в насмешку мог стать одним из множества мужей своей пары. У Бодрана тоже был гарем на родной планете, но, как утверждали сплетники, попасть в него было непросто. Наложниц этот воин выбирал лично, никому не доверял и был крайне разборчив в связях, а Нагинь избегал принципиально. Вот Шалаймах и решила завлечь его... Во что бы то ни стало, результат, правда, оказался не таким, как она ожидала. Сурин изо всех сил старался скрыть эмоции. Наг должен был оставаться холоден, руководствоваться доводами разума, но сделать это было крайне сложно, особенно когда перед тобой стоит виновный в увечьях твоего брата. Об этой мерской сам кость тяна уходит оскорбление леры вызвало в сурине очередную волну злости сдерживался нак из последних сил это невозможно шалаймах не желала успокаиваться бадран поняв что терпение на исходе перетянул внимание самки на себя дальше их разговор нак не слышал фитих открыл глаза Радость за брата затопила сознание Сурина. Нак был счастлив увидеть подтверждение того, что брат жив, но в то же время его слабость пугала. Раненый змей попытался подняться на локтях и рухнул на землю. Что делать с раненым, никто не знал. Выход был только один. Уйти и Леру. Он был тревожный, урывками, никак не могла согреться. Матрёха хоть и пытался как-то облегчить мои страдания, но получалось плохо. Тепла в паучьем брюшке явно было мало. Валера пояснил, что это особенность именно шёлковых полков. Такая температура тела позволяет сохранять уникальные свойства нити. У остальных арахнидов температура тела гораздо выше. А выше его себе умеют ее регулировать в зависимости от окружающей среды. После короткой лекции о терморегуляции членистоногих захотелось попроситься под бок к Бадрану. Выдохнула и отмахнулась от этой мысли. Уже через несколько часов в лес вернется страшная духота, тогда и согреюсь. Не хватало еще проситься под бок к посторонним мужикам. Матреха был со мной полностью согласен и прижал сильнее к брюху. издавая звуки похожие на кошачье трахтение снова погрузилась в сон в этот раз дела обстояли немного лучше но счастье длилось недолго разбудил гневный губнёш матрёхи уходить цанка надо спать а вы исправляться сами открыла глаза увидела растерянное лицо нага кажется сурин ему явно была нужна помощь Но будет меня? Он не решался. Попыталась сесть. Матрёха подставил лапку, чтобы мне было удобней. Что случилось? Тря глаза спросила Змеилуда. Там, в Атих. Видимо, дел с ранеными, они никогда не имели. По моим прогнозам ничего произойти не могло за это время, но рисковать не хотелось. Кивнула и вылезла из палатки. В импровизированном госпитале обнаружила уже двоих пациентов. решившихся проявить активность. Сначала захотелось на них наорать, потом передумала. Во-первых, бесполезно. Во-вторых, сил на это не было. Что случилось? Через пару шагов уже стояла рядом с подраном и прикидывала масштаб катастрофы. Красавица нагиня громко фыркнула и гордо удалилась в палатку. Интересно, чем я ей так не угодила? Хотя у этих знатных девиц свои тараканы в голове или пауки? Пришли в себя и решили подняться. Кивнула. Больше комментариев не требовалось. Сначала села рядом с драконом. Судя по алому пятну на бинтах, швы разошлись. Выдохнула. Придется опять шить. Дракон тем временем громко вдохнул воздух и расплылся в странной улыбке. Какая сладкая. Мужская рука перехватила запястье. Хочешь, я тебя согрею? «Ну да, грелка, блин, лежит с дырявым боком, а все туда же». Натянула на свое измученное лицо улыбку и сунула ему в рот палку. «Прикуси и постарайся не орать мой горячий», ответила, глядя ему прямо в глаза. «Мне не хочется познакомиться еще с какой-нибудь интересной зверушкой». Пока со мной пытались флиртовать, матреха принес нить и самодельную иглу. «Хорошо, что кости у местной рыбы», Достаточно крепкие. Правда, недостаточно острое, поэтому процесс зашивания нельзя было назвать приятным. Но Рагадан мужественно терпел, прикусывая уже вторую деревяшку. Старался не издавать звуков, насколько это было возможно в его ситуации. Обработав шов кашицей из заживляющих трав, снова наложила повязку и влила в рот Казанове отвар. Кармин драконов пока боялась. Старайся не двигаться, а то опять придётся шить. Но, разве это нужно, чтобы ты за мной ухаживала? прохрипел Рогадан, стараясь придать своей улыбке максимальную степень сексуальности. Сурин с Бадраном фыркнули, а Фатих презрительно скривился. Этому змею я тоже была не по душе. Впрочем, их личные симпатии и антипатии меня мало волновали. Как только смогут ползти, наши пути разойдутся. Ладно, теперь давай тебя перевяжу. Присела рядом с ногоатом. Матреха уже принес кипяченую воду, тряпки и мешочек с нужными травами. Не нужно. Со мной все в порядке. Грозно зашипел наг, чем вызвал в моем хрупком теле приступ злости. Идиот. Ты ещё не знаешь, что такое истерика у обычной земной женщины. Сделала несколько глубоких вдохов и сказала: "Я у тебя не спрашивала, как ты себя чувствуешь. Лежи и не мешай, пока не сдох". Вокруг повисла напряжённая тишина. Наверное, нормальная женщина должна была бы испугаться, но я, как оказалось, ненормальная. Меня эта тишина только порадовала. Быстро сменила зверёги повязки и влила остатки отвара. Позже вас покормлю, а пока спите. Регенерация должна возобновиться через 8 часов. Но это не точно. Обнадёжила пациентов лесного госпиталя и пошла к костру. Ну что я могу сказать? Идиоты. Меня не было чуть больше часа, а костёр почти догорел. Улов так и лежит в сети. А две стройные ножки торчат из палатки. Скорее бы их экзамен закончился. Матрёха повернула голову к моему верному пулку. На тебе, рыба. Паук радостно пискнул и побежал к сетям, а я, взглядом позвала двух оставшихся диисспособных членов кружка бойскаутов. Те быстро встали по бокам. Нельзя допустить, чтобы огонь погас. Можно его разжечь ещё раз. Безразлично сказал Бадран. А у тебя есть чем? Вопросительно выгнула бровь. Во взгляде мужчин пронеслось непонимание. Вот у меня нечем, поэтому огонь придётся поддерживать постоянно. Хорошо. Кивнул Нак. Что-то ещё? Да. Я осторожно положила в затухающее пламя несколько тонких веток. Надо собрать ветки для костра. И по возможности убить какую-нибудь дичь. Я не уверена, что этим двоим хватит рыбного бульона, а мы пока займёмся завтраком. Мужчины кивнули и молча ушли с поляны.